Ее домработница Кончита и намекнула ей в доверительном разговоре, что стоит съездить в даласский дом Глендни и там глянуть. При первом же удобном случае они с Олтоном полетели в Даллас. Персонал оказался очень приветливым, у них была уйма одна, двух и трехлетних детей войны, и Ленор повидала всех. Но к концу дня сказала управительница заведения. «Они все совершенные лапочки, но я вот подумала...» «А нет ли у вас кого помладше?» «В смысле? Я искала младенца, желательно девочку». «Вон что. Не припрятан ли у вас кто-нибудь, кого я еще не видела?» «Нет». «Вообще никаких младенцев?» «Нет. У нас есть одна девятимесячная девочка, но есть и заинтересованная пара. Они завтра приедут ее смотреть». У Ленор загорелись глаза. «То есть она отложена?» «Можно и так сказать, да. Позвольте нам хотя бы взглянуть на нее».